Глава четырнадцатая. Кекс таксы Анетты. Кого не ждешь, тот и припрется, объявила жаба в фартухе, выходя на крыльцо. Чего надо? Мафилигонечка легонечко толкнула жози и шепнула. Говори, действуй по разработанному нами плану. Здрасте, тетя Анетта. Забормотала самая маленькая мапсишка. «У меня есть...» «Не знаю, что ты имеешь, зато прекрасно вижу, чего у тебя нет», — перебила мама Фреда. «Чего?» — полюбопытствовала мафия. «Ума хорошего воспитания», — перечислила хозяйка дома. «Одна пронырливость». «Лучше всех в нашей семье ныряю я». — возразила Мафи. — Жози так не умеет. Такса, которая стала жабой, закатила глаза. — Издеваешься или просто не знаешь слова нырливость? С умом у меня не густо, — кивнула Пагль. — Я тоже про эту пырливость не слышала, — добавила Жози. — Она вкусная? — заинтересовалась Мафи. Анетта заморгала. «Вы правда глупая или издеваетесь сейчас?» «Если речь обо мне, то правда, что я глупая», — призналась Пагль. «Зачем нам над вами издеваться?» — вступила в беседу Ляля. «Мы вас любим». Так Сажаба приоткрыла рот. «Любите меня?» «Да», — ответили все. Врете, отрезала хозяйка. «Я всегда говорю правду в любую морду, поэтому ни у кого не вызываю восторга». «Наша любовь без восторга», — сообщила Мафи. «Просто любовь, и мы пришли помочь». «Я...» Не нуждаюсь в тех, кто за монетки пропалывает огород, запыхтела мама Фреда. Нет, нет, нет, затараторила Куки. Вы хотите, чтобы Фред получил похвальную грамоту, как Джози? Так? Это никогда не получится, рявкнула Аннетта. Мафи села на половичок. Почему даже я с двоек на тройки переползла? Черчилль дает много денег учительнице Черри, зашипела Анетта. Феня, о ней каждый день в своей летописи хвалебные оды пишет. Зефирка пуделихи платье в подарок шьет. Капиталина украшения мастерит. Муля обеды готовит, поэтому жозе отличница. У маленькой мапсишки из глаз брызнули слезы. Я.. Сама отличные оценки зарабатываю, и никто из старших не ведет себя так, как вы сейчас рассказали. Три ха-ха, заявила Анетта. Вы богатая, большая семья, монетки девать некуда. А мы с Фредом вдвоем. Аптека почти никакого дохода не приносит, потому что неподалеку еще одну построили. Я не могу подарить Черри мешочек с монетками, как Черчилль. «Вранье — Вранье! — затопала Жози. — Самый умный мопс никогда такого не делает. Мафи вытащила из кармана конфету и прямо в обертке запихнула ее в рот сестре. — Мы тоже хотим, чтобы Фред хорошо учился, но для этого ему надо старательно делать уроки. Анетта неожиданно всхлипнула. «Ты права. Я целый день за прилавком. Денег на репетитора нет. А Фред не успевает в классе понять, что Черри объясняет. Она очень тихо говорит». «Пуди лихо, наоборот, громко вопит», — возразила Куки. «Даже у нас в соседнем классе слышно». «Может, вашему сыну уши полечить?» Задумчиво протянула Ляля. Анетта никак не отреагировала на заявление. «Мы пришли предложить вам заниматься с Фредом», затараторила Мафи. «Бесплатно! Жози объяснит арифметику и грамматику прекрасно-долинского языка!» Куки запрыгала. «А я...» Всегда получаю первое место по истории мира людей. Передам свои знания Фреду. — А я подготовлю щенка к экзамену по предмету оказания первой помощи, — сообщила Ляля. — Я имею кое-какие запасы ума по языку людей, — отрапортовала Паголь. Когда жила дворовой собакой, такого наслушалась! «Научу Фреда хорошо болтать по-человечески. Он все экзамены на пятерки сдаст. Что у нас еще осталось?» «Музыка, танцы, пение», — подсказала Анетта. «Мафичка, наверное, ты хорошая балерина. Ноги длинные». «Большой размер лапы не всегда говорят о таланте танцовщицы». Смутилась Пагль. «Вы на самом деле хотите заниматься с Фредом?» Очень тихо спросила Анетта. «Да!» — подтвердил хор голосов. «Бесплатно?» — уточнила Такса. «Да!» — повторили все.